27. Судно с опознавательными знаками государства Арабия, совершающее регулярные рейсы, встало на орбиту Чирмина. Командир пассажирского грузового лайнера «Черная жемчужина» с презрением смотрел на приведенные в повышенную боевую готовность корабли «Союза», понимая, как тем хотелось бы досмотреть его, чего они, естественно, сделать не посмеют. Алхил, как разгрузка? Все в полном порядке, командир. А как наши друзья? При этом капитан кивнул в сторону панорамного иллюминатора. Пограничный катер, как маленькая точка, был виден невооруженным взглядом. Как обычно, понимающе улыбнулся Алхил, все кружат поблизости, будто надеется что-то разглядеть. Ну ладно, что с графиком? Пока идем на опережение в один день. Уже серьезно сказал Алхил. Технические службы уже закончили проверку всех систем, и через два часа, как только получим груз, можем отчаливать. «Это хорошо, раз есть синяя соль», — подумал капитан и улыбнулся. Его родственник работал на одной из скважин, и весь семейный клан получал неплохие деньги от левой продажи. Хороший процент перепадал и ему. Соль пользовалась необычайным спросом на черном рынке. Последний челнок с черной жемчужины улетел, разгрузившись и забрав драгоценный груз. Ящики перевезли в ангары космопорта, где по замаскированному туннелю их отправили в совершенно другое здание, а там за них взялись рабочие. Один ящик упал с тележки, и все замерли в самых нелепых позах. Наконец бригадир оттаял и, подойдя к рабочему, отвесил ему за трещину. — ведь откуда руки растут, урод? «Уж не из жопы ли, а? Простите меня, это случайно!» «Знаю, что случайно! Если бы специально, ты был бы уже трупом!» Виновник инцидента поспешно положил ящик обратно и покатил его к выходу, где ждал грузовик повышенной проходимости. Крепкие ребята, которые никак не могли быть служащими космопорта, закинули поклажу в грузовик. «Хисан, это все?» — спросил один из них бригадира. «Да, Шамиль, для вас все!» «Можете ехать!» Грузовик отправился в путь. Выехав с территории космопорта, он отправился на восток, к высоким горам, за которыми начиналась территория Северного Союза, или, как их еще называли, Северников. С каждым новым десятком километров океан удалялся. Лес становился все гуще, а горы все круче. Двигаться приходилось не по дороге, а по звериной тропе. Благо, что звери здесь были крупными, и грузовику хватало места, где развернуться. Иногда колонна из трех машин объезжала арабийские солевые приски, на которых вовсю кипела работа. Но из-за близости океана местные залежи минерала были не столь богаты, как высокогорные шахты северников. Спустя два дня машина достигла горной гряды. Дальше транспорт пройти не мог, а вертолеты использовать не рекомендовалось, поскольку воздушная машина была бы слишком заметна. Так что следующие четыреста километров предстояло пройти на загиатах, местных прирученных животных, выносливых и привычных к тяжестям. «Приветствую тебя, Шамиль!» — сказал вышедший из палатки человек. В отличие от Шамиля, его лицо покрывала неопрятная борода, не знавшая ножниц. «Приветствую тебя, Ахмат. Что нового на перевале?» «Я должен тебя огорчить. Наша старая тропа обнаружена. Северники поставили там засады десантников». «Плохо. Хорошая тропа была. Удобная. Не огорчайся, Шамиль. Есть еще множество путей». Ахмат поднял вверх руки и, что-то прошептав, погладил бороду. Его жест повторил Шамиль. Этих фанатиков он не любил. Единственное, что его интересовало, так это деньги. Шамиль собирался скопить побольше деньжат и выбраться на освоенный мир. Но для этого нужно было еще пару лет водить караваны и принимать участие в нападениях. «Нам нужен проводник», — напомнил Шамиль своему собеседнику. «Будет проводник!» Ахмад повернулся и, сложив руки рупором, крикнул. Сильбяк, сюда!» Откуда-то из леса выскочил пацан, лет 14 для солидности, нацепивший огромный кинжал. Шамиль усмехнулся. Такого бойца уделает даже зеленый северник. Уж слишком большой кинжал. А этот признак слабости. В возрасте Сильбека Шамиль уже принимал участие в боевых вылазках. «Не смейся, Шамиль!» Заметив усмешку, сказал Ахмат. «Это мой племянник. Боец из него никакой, но он отличный проводник. Можешь мне поверить!» — Если увидит карту, то запомнит ее до мелочей, что твой навигатор. — Я тебе верю. — Привет, Сильбек. Будешь нашим проводником. У Сильбека загорелись глаза, и Шамиль подумал, что это первый караван, который пацан поведет самостоятельно. До этого он, возможно, излазил тропу вдоль и поперек десятки раз, но караван будет первым, что не слишком улучшало настроение. — Собирайся. — Я уже готов. Хорошо. Шамиль осмотрел стоянку. Загиатов уже навьючили, еще нескольких оседлали, и те ждали своих седаков, пощипывая сочную травку. Тогда вперед! Теперь караван насчитывал 30 загиатов, на 20 разместился груз, а на 10 сидели охранники и проводник. До границы караван добрался без проблем. Дорогу знали все. Дальше лес сильно поредел, а еще выше простирались снежные шапки. Загиаты шли, неся драгоценный груз по тропе, где один неверный шаг мог стоить жизни. По возможности старались выбирать дорогу, поросшую травой. Пограничников опасаться не приходилось. Северники сняли свои посты много лет назад из-за постоянных нападений, а арабийские посты если вдруг повстречаются, пропустят их без проблем. В этом Шамиль убедился на собственном опыте. В прошлый раз они даже подсказали более безопасный путь. Но расслабляться все равно не стоило. Общеизвестно, что спутники-шпионы сканировали всю границу, и никто не мог сказать наверняка, что прямо над тобой сейчас не висит спутник и не передает информацию на крейсер, и артиллеристы не наводят орудия, чтобы обстрелять вершину, по которой они сейчас проходят. Потому всегда приходилось быть на страже. Еще и потому, что среди гор могут бродить дозоры северников. Один из таких, между прочим, перекрыл одну из строп. Опасный участок остался позади, и караван спускался по склону, чтобы переночевать и, отдохнув в ущелье, продолжить путь.